Ничего, как-нибудь разберусь. Все будет нормально. Бир успешно выполнила задание. В нужный район она добралась около полуночи. Возле остановки городского транспорта спали бездомные, забравшись в картонные коробки, и к месту закладки тайника ей пришлось идти, перешагивая через их торчащие ноги. Прохожие в ночное время старались обходить стороной этот неспокойный квартал. Именно это и давало шанс на то, что закладка тайника останется незаметной и не привлечет внимания посторонних. Вскоре в центр уходит другая важная телеграмма, подписанная коротким псевдонимом Бир. Георгу. Хорошо информированный источник сообщает о планах создания американцами новой замкнутой военно-политической группировки, в которую могут войти Япония, Южная Корея, Южный Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Новая Зеландия и Австралия. Переговоры, возможно, состоятся в Сеуле или Бангкоке. Создание такой группировки явится серьезным дестабилизирующим фактором в Юго-Восточной Азии. ВИР. Это была информация, как говорится, на опережение. Последующее развитие событий полностью подтвердило сведения разведчиков. На совещании министров иностранных дел, перечисленных в телеграмме «Стран», проходившим 14-16 июля 1966 года в Сеуле, была создана новая военно-политическая группировка, тесно связанная с Соединенными Штатами Америки, Азиатско-Тихоокеанский Совет, АЗБАК. На счету Бир и Халифа было множество успешных разведывательных операций. Достаточно сказать, что их оперативное дело состоит из 22 томов общим объемом свыше 7000 страниц. В нем сосредоточены разведывательные донесения разведчиков, поступившие на Лубянку за 13 с лишним лет их нелегальной работы в Японии. Из документов переписки с центром следует, что одним из серьезных достижений разведчиков было приобретение ими сделанных с воздуха фотоснимка военных баз Соединенных Штатов Америки в Японии мест дислокации японских сил самообороны и их военных аэродромов. Все эти сведения, переданные разведчикам надежным источником, получили самую высокую оценку центра, ибо в ту пору в Москве не было ясного представления о военных программах «Токио», и о степени их угрозы Советскому Союзу. Бывали и другие случаи, когда разведчики получали крайне важную документальную информацию, насчитывавшую не один десяток страниц. Она срочно фотографировалась в непроявленной пленке, передавалась связняку центра. Бирб вспоминала, как ее муж заболел и ей пришлось встречаться со связняком в районе Императорского парка. Было темно, идти туда было страшно. К месту встречи пришлось добираться пешком. По дороге к месту встречи я беспокоил лишь один вопрос. Что делать с материалом, если случится что-то непредвиденное? Например, остановить полицию и проверить документы. Однако все прошло благополучно, слежки за собой Бир не обнаружила. Связник прибыл на место встречи в точно назначенное время. Он забрал документы и поблагодарил разведчиков за успешно выполненное задание. За все время пребывания в Японии Бир и Халиф лишь один раз были в отпуске на родине. Это путешествие до Москвы заняло немало времени. Чтобы сбить спецслужбы противника со следа, разведчики туристами выехали в Европу.